Они поднесли ему блюдо отравленных гусениц, приготовленных с рисом. Чрево имел имело роковые последствия. Прежний адмирал и новоиспеченный начальник императорских конюшен отдал душу богу морскому. Вдова, потрясенная сразу двумя изменами, собрала пиратов, сообщила им об интригах, призвала отвергнуть лицемерные милости императора, И отказаться от службы неблагодарным судовладельцам, склонным поччивать отравой. Она предложила им действовать на свой страх и риск и выбрать нового адмирала. И избрана была она, гибкая женщина с сонным взглядом и темнозубой улыбкой. Черные лоснящиеся от масла волосы блестели ярче, чем ее глаза. Следуя ее хладнокровным приказам, все суда вышли в море навстречу штормам и опасностям. Командование. Тринадцать лет продолжался непрестанный разбой. В армаду входили шесть флотилий под флагами разных цветов — красным, желтым, зеленым, черным, лиловым и серо-змеиным на капитанском судне. Начальники звались. Птица и камень, возмездие горных вод, сокровища судовой команды, волна с многими рыбами и высокое солнце. Регламент, составленный лично вдовой Чинга, был строг и непререкаем, а его стиль, точный и лаконичный, Лишён выспренних риторических красот, сообщающих дутое величие официальному китайскому слогу, чудовищные примеры которого приводятся несколько ниже, цитирую отдельные статьи регламента. Вся сгруженная с вражеских судов добыча должна быть доставлена на склад и там пересчитана. Положенная каждому пирату пятая часть добычи будет ему своевременно выдана. Остальное хранить на складе. Нарушение приказа карается смертью. Пират, оставивший свой пост без специального на то разрешения, несет наказание. Ему публично прокалывают уши. Повторное преступление карается смертью. Торговлю женщинами, захваченными в поселениях, запрещено производить на палубе. Следует ограничиться трюмом. И только с разрешения суперкаргу. Нарушение приказа карается смертью. Из показаний пленных явствует, что пища пиратов состояла в основном из галет, жирных жареных крыс и вареного риса, и что в дни сражения они подсыпали порох себе в спиртное. Крапленые карты и кости, чаша с вином и игра «Фонтан», Дурманная трубка опиума и фонарики скрашивали отдых. Из оружия предпочитали меч, и бой вели сразу двумя руками. Перед тем, как идти на абордаж, натирали скулы и тело чесночной настойкой, считавшейся верным средством от смертоносных укусов пуль. Членов команды сопровождали их жены, а капитана — целый гарем из пяти шести женщин, сменявшихся после побед. Говорит Киакинг, молодой император. В середине 1809 года был издан указ императора. Я переведу его первую и последнюю части. Стиль многим не нравится. Люди жалкие и порочные, люди топчущие хлеб насущный и невнемлющие глаз у вопиющих сборщиков налогов и сирот. люди на исподнем своем рисующие фениксов и драконов люди отвергающие истину печатных книг и слезы льющие когда их взгляды устремляются на север эти люди являются помехой благоденствию на наших реках и нарушают древние спокойствие морей под нашей властью их ненадежные и хрупкие суденышки днем и ночью со с волнами их помыслы направлены на сотворение зла и не друзья они и не были они друзьями истинными морехода